Слово взял мистер Шрайхард. «Я считаю, — сказал он, — что мистеру Арнилу, как председателю, следует предложить всем присутствующим высказаться, чтобы собрание могло прийти к какому-то решению». Тут поднялся мистер Кингсланд, высокий, тощий, с длинными усами, и пожелал узнать, как же все-таки это произошло, каким образом акции американской спички оказались в руках Каупервуда и вполне ли присутствующие уверены в том, что именно Каупервуд и его клика, а никто другой выбрасывает эти акции на рынок? Мне бы не хотелось, — сказал он в заключении, — совершать несправедливость по отношению к кому бы то ни было. Тогда мистер Шрайхард попросил председателя предоставить слово мистеру Стайкполу, чтобы он мог рассеять сомнения. Часть акций была опознана с полной достоверностью. Стайкпол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 я полагаю что сегодня мы без труда придем к единодушному решению заявил мистер Лоуренс, председатель правления праена эшнул считавший себя обязанным хенду за различные одолжения в прошлом и настоящем это тот случай вставил мистер шрайхард все время выжидавший удобные минуты чтобы высказать свои затаенные мысли когда непредвиденные изменения политической ситуации порождает непредвиденный кризис